Я умела только повиноваться, — напишет она впоследствии, — дело матери было выдать меня замуж. С детских лет она была готова отдать себя не тому, кто ей понравится, а багрянородному избраннику, которого судьба и родители рано или поздно дадут ей в мужья, и которого она, как честная и добропорядочная девушка, конечно, будет по возможности любить, подарит ему наследников, и все будет хорошо. И вот наступил долгожданный день, решивший судьбу принцессы. Екатерина так вспоминала о нем. 1 января 1744 года мы были за столом, когда принесли отцу большой пакет писем. Разорвав первый конверт, он передал матери несколько писем, ей адресованных. Я была рядом с ней и узнала руку обергов-маршала Голштинского герцога тогда русского великого князя. Мать распечатала письмо, и я увидела его слова. С принцессой, вашей старшей дочерью. Я это запомнила. Отгадала, верно? В этом письме от имени императрицы Елизаветы он приглашал мать приехать в Россию под предлогом изъявления благодарности ее величеству за все милости, которые она расточала семье матери. Как только встали из-за стола, отец и мать заперлись и поднялась большая суета в доме. Звали то тех, то других, но мне не сказали ни слова. Так прошло три дня. Екатерина пишет в мемуарах, что она заставила мать рассказать о письме подробно и сама уговорила родителей дать согласие на поездку в Россию. В этом можно сомневаться. Известно, что Иоганна Елизавета уж давно занималась устройством своей дочери, посылала императрице Елизавете и поздравлений Портрет ее старшей сестры, галштинской герцогини Анны Петровны, а в марте 1743 года вряд ли случайно. Брат ее, Ганны и Елизаветы, галштинский принц Август, лично привез в Петербург портрет принцессы Софии, кисти художника Пэна. Он сохранился и до наших дней. Мы видим свежее, продолговатое лицо, маленький рот и тяжеловатый подбородок. Художник не очень приукрашивает натуру, но в повороте головы, смелым и внимательным, без улыбки взгляде, он показал нам личность и характер. Фикея устраивала Елизавету и заочно. Во-первых, девица была протестанткой, а это, как считала Елизавета, облегчало переход в православие, И, во-вторых, происходило из знатного, но столь маленького дома, чтобы ни иноземные связи его, ни свита, который она привезет или привлечет за собою, не произвели в русском народе ни шума, ни зависти. Эти условия не соединяет в себе ни одна принцесса в такой степени, как цербская, тем более, что она и без того уже в родстве с Галштинским домом. Так императрица объясняла свой выбор вице-канцлеру. Бестужеву, Бестужеву кандидатура не понравилась. Он опасался, что Фридрих II попытается использовать этот брак для усиления своих позиций в России. По поводу брака сестры Фридриха II с наследником шведского престола, он не без намека на ситуацию с Фике, писал Елизавете. Супружество между великими принципами весьма редко. Перепачи никогда по истинной дружбе и склонности не делаются, но, обыкновенно, по корыстным видам такие союзы учреждаются, и весьма надежно есть, что король прусский всем обширные виды имел, и что он недаром он им так поспешал. Однако открыто возражать императрица Бестужев не посмел. Уже 9 февраля 1745 года Невеста с матерью оказались в Москве, в Аанангофе, дворце на Яузе, где их сердечно приняла императрица Елизавета. Еще раньше состоялось знакомство с великим князем. Не дав гостям раздеться, этот прибежал и сразу же стал болтать с Фике, как со старой знакомой. Да так это и было. Они уже виделись в 1739 году в Германии, а потом начались смотрины Невообразимо было... Любопытство всех, как осматривали немок с ног до головы, из головы до ног. Так писала мать, хотя, надо полагать, смотрели в первую очередь на дочь.